Глава шестая. Маскарад. Продолжение. Вторая часть. Регент весь превратился в слух. Его глаза слезились то ли от близорукости, то ли от пьянства. Бокал с вином он сжимал в левой руке. Его отвратительный шрам стал красным. «Вы мне не поверите, ваше высочество, но искусство выдумал я. Верю!» «Искусство — дела рук дьявола!» — сверкнуло молния. Это было в самом начале, когда изгнанные из рая люди впервые узнали, что такое страдание. Они тут же испортились и стали моими. Но меня это вовсе не развлекало. Я люблю, чтобы человек выбирал между добром и злом, чтобы переходил с одной стороны на другую, и отдавал мне предпочтение только под конец. Но ввиду того, что людям с самого начала все в жизни было плохо, они без раздумий сразу становились плохими и вообще не верили, что существует добро. Раздался удар грома. «Тогда я дал им искусство». Позже я дал им и буквы, чтобы они его записали, и чтобы оно таким образом было запечатлено навсегда. Я дал им нечто, единственное совершенное на свете. Полную ложь. Парадокс, не правда ли? Хм, да. Но разве твой противник сидел сложа руки? Он никогда не знал, что делать с искусством. Само по себе оно не дурно. Но оно ложь. Во-вторых, искусство выдумал я, и он мне этого никогда не забывал. Прошло не так много времени, и последовал его контрудар. История. Снова рассказ, сюжет, но такой, который притворяется правдой. Тогда появились и все те книги, такие как Библия. Мой противник не смог устоять и выбрал ту сторону, где истина. «Но скажите вы мне, вы, человек военный, что толкает людей на сторону зла? История, которая представляет собой истину? Или искусство, которое представляет собой ложь? Могущество и богатство!» Сказав это, он повернулся ко мне спиной и направился к ближайшему столу, где стояло вино. «Я должен был сказать еще пару фраз, но решил отложить это на некоторое время» и пошел искать Марию Августу. Мне нужно было найти герцогиню среди дам в маскарадных костюмах. Дам было довольно много. Некоторые из них, несомненно, были переодетыми мужчинами, но мне было весьма сомнительно, чтобы среди них могла оказаться герцогиня. В этом ей не было никакой нужды. Я сразу же отмел двух ведьм, одну девушку в сербском национальном костюме... Трех Афродит, двух с яблоком и одну без яблока. Это, видимо, была из периода до подкупа Париса. Отверг я и Офелию, трех дочерей Лира, Клитемнестру и Антигону, а после недолгого колебания и Леди Макбет. как однако при дворе в Белграде любят драму, и еще нескольких, чьи фигуры однозначно свидетельствовали о том, что их обладательницы не могли быть герцогиней. Наконец, я сосредоточился на Жанне Орлеанской и мадам де Помпадур. И только я направился в сторону мадам, как оказался перед зеркалом. Я внимательно, насколько позволяли неправильно расположенные отверстия для глаз моей маски, осмотрел себя, отвесил легкий поклон, заткнул большими пальцами уши, повернув кистеру рук ладонями к зеркалу и пошевелил пальцами. Тот из зеркала сделал то же самое. Потом приставил большой палец правой руки к носу, а большой палец левой руки к мизинцу правой и снова пошевелил пальцами. Зеркало ответило тем же. Я настолько развеселился и расслабился, что сбросил маску. Тот, что был в зеркале... Остался под маской. Я осторожно протянул руки, чтобы дотронуться до зеркала, и прикоснулся к дьяволу. Я вздрогнул. Он сказал, «Рад познакомиться. Надеюсь, ты угадаешь мое имя. Но то, что тебя смущает, является природой моей игры». Улыбнулся сатанинской улыбкой и растворился в толпе. Третья часть. Я содрогнулся. Не знаю, почему тут же вспомнил причину, по которой прибыл в Белград. По позвоночнику побежали мурашки. Очень захотелось позвать Новака, но я понимал, что его не найти. В Белграде слишком много мест, где можно напиться. Моя жизнь действительно была в опасности. Я вдруг опять понял это, и гайдуки... И все то, что по их словам происходило, меня обмануло и заставило потерять бдительность. Как же я был неосторожен. Мои враги оказались переодетыми даже в меня. Но я не позволил панике завладеть мною. Первое, что нужно сделать, это найти Шмидлена и спросить, известно ли ему, что гайдуки работали на австрийцев. Возможно, он не был об этом информирован, но он хотя бы мог предположить, кто их нанял. Второе. Надо расспросить Марию Августу о голубях и Тристера, если его действительно так звали. Третье. Узнать у регента, кто такой пурпурный. Четвертое. Самое важное. Спросить Шмитау, кто еще взял костюм дьявола. Но нулевое. Необходимо всех их отыскать среди толпы людей в маскарадных костюмах, за исключением регента, который без маски. Я направился к мадам де Помпадур и, сделав несколько шагов, оказался перед ней. Мне было достаточно просто завязать с ней разговор. Голос Марии Августы я узнал бы легко. «Какая отвратительная гроза, не правда ли?» Ответила она умышленно невнятно. Я задал ей еще один вопрос. «Не могли вы познакомить меня с графом Витгенау?» Мадам де Помпадур намек окаменела. Потом сложенным веером указала на компанию из пяти-шести человек, стоявших в полумраке. Я повернулся в том направлении, а когда захотел снова вернуться к разговору с мадам, ее и след простыл. Придется заняться Витгенау позже. Не страшно, ведь даже Тристер сказал, что Витгенау не так уж важен. Дальше в очереди на проверку у меня была Орлеанская дева. Я быстро обнаружил ее. Она стояла и смотрела в одно из окон, выходивших на юг. Это позволило мне незаметно подкрасться к ней сзади. «Не вы ли та, кого я ищу?» Она обернулась так резко, словно я ее ударил. «Это зависит», — шепнула она мне на ухо, — «от того, что вы ищете». Старый трюк. По шепоту человека не узнать. Более того, нельзя даже определить, кто шепчет, мужчина или женщина. А уж тем более распознать голос конкретного лица. На маскарадах часто шепчут. То, что она прибегла к этому, могло означать следующее — Она думает, что мы знакомы, и она знает, кто я такой, или хотя бы считает, что знает. А может быть, она думает, что я это тот-другой. Может быть, она нас перепутала, и я смог бы это раскрыть, задавая ей мудро сформулированные вопросы. Я ищу женщину. Здесь много женщин. Я ищу душу, которая страдает и любит. «Зачем? Я человек богатый и с хорошим вкусом. У меня есть почти все, и я почти все знаю. Но что это для меня значит безродственной души, которая умеет страдать и умеет любить?» Звучит не бог весть как романтично. «Правда, всегда звучит обыденно и приземленно. Скорее, вы не особо сильны в остроумии. В любви это так». «Когда я влюблён, я словно утрачиваю способность говорить, ибо истинная любовь заикается, а низменные интересы поют». «Вы так красиво это сказали, что, должно быть, к этому вас побудили все же низкие интересы?» «Вы правы. Она вывела меня из себя тем, что все время шептала. Если это была Мария Августа, то на связь с ней нечего было и надеяться». Видимо, эта женщина не для меня. Мелкие души меня не интересуют. Я люблю души широкие и злые. Я освободился от шептуни с помощью двух-трех неучтивых фраз, ибо, судя по нашему разговору, у меня вряд ли был шанс получить какие-то ценные сведения. Я наливал себе такайское и смотрел в южное окно. То и дело сверкали молнии, и гремел гром, Словно лето было не бабье, а настоящее. Дождь слил, не переставая. В зале стало влажно и душно. Я не мог вспомнить ни одной столь продолжительной грозы. И снова принялся осматриваться по сторонам. «Не мелькнет ли где-нибудь мадам де Помпадур? Если кто-то от вас прячется, он наверняка может быть вам полезен. Вскоре я увидел ее». Она разговаривала с регентом. Я попытался незаметно приблизиться к ним, но самое близкое расстояние, на которое я сумел подобраться, оказалось недостаточным, чтобы различить голоса. Я видел, как мадам де Помпадур нежно взяла регента за руку. Я был достаточно близко, чтобы заметить ее легкий, я бы сказал, наклон к Вюртембергскому. Заметил я и то, как другой рукой она осторожно накрыла руку регента. От меня не укрылось, как она ее погладила, и как он высвободил свою руку. Я решительно приблизился к ним. Они говорили совсем недолго, и я успел все услышать. Потом он отошел. Она вскрикнула «Регент!» и закрыла рукой свою маску. Четвертая часть. По-видимому, открыли окна или двери, потому что я почувствовал резкий порыв ветра. Полетели парики. Мадам де Помпадур продолжала стоять, а ее парик, в стиле французского двора, сидеть на голове. Устоял перед сквозняком, я имею в виду парик. Но музыка замолкла, танцующим тоже пришлось остановиться. «Я предположил, что мадам де Помпадур была одной из любовниц регента. Этому соответствовал и ее костюм любовницы Людовика XV. У регента было много любовниц. Об этом в Вене даже и не сплетничали. Другое дело, если бы у него их не было. Насколько, однако, мне удалось изменить времена и нравы. Двери или окна по-прежнему оставались открытыми. Сквозняк становился все сильнее». «Стало довольно холодно. По дворцу, словно пронесся ураган, я почувствовал необходимость схватиться за колонну. Мои руки похолодели, я закрыл глаза. Открыл я их только спустя несколько мгновений, после того, как ветер прекратился, и тут же увидел этого человека». Он стоял в центре зала, окруженный мужчинами и женщинами в маскарадных костюмах. Он был без маски, а его белая рубашка — в пятнах свернувшейся крови. Его волосы слиплись, лицо было бледным. В свете тех нескольких свечей, которые ветер непонятно почему не загасил, он казался призраком. Один его кавалерийский сапог был без каблука. Штанина порвана. Он крикнул Регента! Регент в мгновение ока оказался перед ним. Поручик Маккензи! Он едва успел встать по стойке смирно. Ниш пал! Вюртембергский молчал. Остальные зашумели. Ниш, пал! Генерал Даксад подписал с турками соглашение. Он сдал им город при условии, что они дадут народу и армии возможность уйти. Они отступают. Десять тысяч сербов и еще сколько-то евреев вместе с армией. Бегут на север. Через неделю будут в Белграде. Если турки сдержат слово и не нападут на них. «Не шпал», — повторил регент как бы сам себе. Несколько человек подошли к Маккензи и вывели его из зала. Дверь закрыли, хотя ветер прекратился. Заиграла музыка. Пары в маскарадных костюмах снова танцевали, и развивающиеся юбки мешали мне дальше наблюдать за регентом. Кто-то рядом со мной спросил по-сербски, что случилось. Другой голос ответил, ничего. Я посмотрел на окна. Больше не было ни молний, ни грома. Казалось, погода прояснилась. Зажгли погасшие от ветра свечи. Стало светлее, чем было до того, как пришли плохие новости. Я снова налил вина, и по другую сторону стола увидел Жанну Орлеанскую. Я громко обратился к ней. «Разве вы не должны быть в нише?» Она обошла весь стол только для того, чтобы снова иметь возможность отвечать мне шепотом. Англичан я ненавижу больше. Я налил вина в ее полупустой бокал. Она проявляла упорство, и это мне нравилось. Она дотронулась до меня пальцем другой руки, давая тем самым знать, что вина больше не хочет. Это получилось очень женственно. Я спросил, мадам де Помпадур, если бы Жанна Орлеанская была мужчиной, «Никто бы ее не запомнил», — прошептала она. «Здесь никто не переодет. Люди вообще не умеют переодеваться. В кого бы ни переоделись, они все равно переодеваются в самих себя. Вся наша цивилизация основана на успешном притворстве». «Почему?» «Потому что легче носить свое «я», если объявить его фальшивым. Правда, неприлично, а вовсе необыденно, как вы сказали». Правда, невыносимо. Я сама себе неприличная и невыносима, и такими же кажутся мне все другие. Как же и страдалась эта душа. Я не ошибся, когда в первый раз составил о ней свое мнение. Как я люблю страдающие души, как я их люблю. Так же, как и те, которые никогда не знали страданий. Но те, другие, абсолютно счастливы. «И абсолютно скучны». «Во что же вы тогда верите?» «Спросил я». «В город?» «Прошептала она и выпила вино до дна». «В город?» «Да, в город, как Белград». Герцогиня обезумела от любовных страданий. Это было единственное разумное объяснение. Быстрая перемена мнения — это, несомненно, следствие безумия. Она налила себе вина». Выпила полный бокал и снова налила. Я почувствовал себя лишним и неожиданно уставшим. «Позвольте мне удалиться. Я утомлен сегодняшними событиями». Она кивнула. Я даже не потрудился проститься с регентом. Настолько мне хотелось спать. А это был хороший знак. Знак, что мое напряжение стало спадать. Я вышел на крыльцо и прыгнул в первую же коляску. До Калимикдана мы тряслись совсем недолго. Проехав королевские ворота, мы оказались в крепости. Начинало светать, и в окно коляски я увидел здание над цистерной и двухчасовых перед ним. Вчера, насколько я помню, их здесь не было. Я сбросил маску и костюм и лег спать. Но сон как назло, не шел ко мне до позднего утра. Около девяти часов я услышал неверные шаги возвратившегося из корчмы Новака, и только тогда заснул. Надоедливые петухи пытались меня разбудить, но я не дался.